Пролог. Он готов был убить жену собственными руками. Осталось только добраться до нее. «Стелла!» — крикнул он. Алексей Тронов редко повышал голос. Он вряд ли стал бы тем, кем стал, если бы так легко поддавался эмоциям. Но свой предел был даже у него. После нескольких напряженных дней Международного конгресса узнать, что жена сняла с их общего счета 15 тысяч евро — это уж слишком. Когда он увидел электронное сообщение, он сначала не поверил, решив, что здесь какая-то ошибка. Звонок в банк, все расставил по местам. Его супруга явилась в одно из отделений и забрала всю сумму, заказанную заранее, наличными. Транжирство всегда было стыленным пороком. Они много раз говорили об этом, она обещала исправиться и держалась довольно долго, до сегодняшнего дня. Ей повезло, что он не смог приехать сразу. Работа не позволила. Измотанный, не выспавшийся, Алексей и сам не брался предсказать свою реакцию. Вынужденное ожидание его немного успокоило. Видно, на это и рассчитывала Стелла, раз весь день не брала трубку. В их московской квартире было тихо. Единственным источником света была открытая дверь спальни жены на втором этаже. Но и оттуда не доносилось ни звука. Если ты, как советовала твоя подружка, встречаешь меня голой, сразу предупрежу — оденься, — прокричал он, скидывая ботинки в прихожей. Я уже не настолько молод, чтобы ради часа утех забыть о пятнадцати тысячах. Признаюсь, меня разбирает любопытство. Зачем они тебе? Ответа не было. Стелла не настолько глупа, чтобы провоцировать его. Она умела распознавать его гнев. Она должна была ответить. Он почувствовал первый укол страха. «Стелла, у тебя все в порядке?» Не снимая пальто, он направился наверх, к светлому прямоугольнику двери. Свернул к ее спальне, в которой бывал сотни раз, и застыл на пороге. Ему казалось, что перед ним другое пространство. Он не узнавал эту комнату. Стелла питала пристрастие к минимализму. Где бы они ни жили, она настаивала, чтобы интерьер оставался черно-белым. Белые стены, черная мебель, так комната выглядела, когда он заглядывал сюда последний раз, но теперь строгая гармония исчезла, сдалась перед нелепым карнавалом. Вместо белой стены яркие пятна в потеках клея, кто-то клел все, до чего дотянулся, разноцветными прямоугольными фантиками, клочки бумаги пестрили на стенах, шторах, даже на потолке в этом нелепом декоре. Не было никакого изящества, казалось, здесь что-то взорвалось, погрузив комнату в хаос. Он не сразу понял, что это не просто бумага. На стенах были расклеены банкноты, те самые 15 тысяч, которые она сняла в банке. Но даже это не имело сейчас значения, потому что он, наконец, увидел свою жену. Она лежала на засланной постели, ровно посередине, в белоснежной ночной рубашке, так похожей на саван, и лицо казалось непривычно бледным, а губы почему-то оставались вишневыми, хотя такой помады у нее в жизни не было, да и не похоже это было на помаду. Он не видел на теле ни единой раны, на тонкой белой ткани кровь нельзя было не заметить. Стелла была совершенно как статуя и также безжизненно. безжизненна. Она не могла умереть, не было причин — Он знал свою жену, не сомневался, что она здорова, и не видел ничего, что могло ее убить. Дальше все было как в тумане. Он, привыкший полагаться на разум, действовал инстинктивно и эмоционально. Бросился к Стелле, проверил пульс, надеялся почувствовать ее дыхание. Только все напрасно. Тело, которое он коснулся, умерло задолго до его прихода. Он не мог в это поверить. Неважно, что говорила логика, на что смотрели глаза. Он просто не верил. Никогда раньше он не терял контроль над своей жизнью. Это случилось теперь, без предупреждения, без шанса на спасение. Он тряс ее за плечи, надеялся разбудить, кричал, звал. Бесполезно. Произошло то, к чему он не был готов. Его молодая жена умерла. Он никому не звонил. Полицейские сами ворвались в квартиру. Должно быть, их вызвали соседи, напуганные его криками. Молодой майор о чем-то спрашивал, а он, Тронов, не мог разобрать слов. Его тащили от жены силой. Судя по тому, как они действовали, ситуация казалась им очевидной. Они считали его убийцей. Алексей даже не пытался спорить. Он рвался к Стелле. Ему казалось, что если он останется рядом, время обратиться вспять, и она вернется». Потом была бригада врачей, укол и темнота. Естественно, в тюрьме он не задержался. Едва пришел в себя, позвонил адвокату. На него работали лучшие, он мог себе это позволить. Вечером того же дня он был на свободе. Но это не отменяло его горя. Стелла действительно умерла. Ее убили. В этом Алексей Тронов не сомневался. Он только хотел знать, кто это сделал. Он не мог вернуть жену, но мог за нее отомстить. Ему нужно было имя того, кто сделал это с его женой. У следователей имя было одно — Стеллу Тронову убила Стелла Тронова. Все факты указывали на то, что молодая женщина просто сошла с ума. Она не делала в этот день ничего особенного. Посидела за чашечкой кофе с подругой, прошлась по магазинам, в одиннадцать часов... Она позвонила в банк и заказала крупную сумму наличными. Не требовала 15 тысяч, просто хотела узнать, сколько ей могут собрать в ближайшее время. Ей было важно, чтобы деньги выдали мелкими купюрами. Сотрудники банка привыкли к чудачествам клиентов и не задавали лишних вопросов. За деньгами Стелла явилась сама, хотя объем наличных был внушительный. Никто не поджидал ее ни в холле, ни на улице. Уехала она на своей машине, тоже одна. Камеры наблюдения четко зафиксировали это. В банке она оказалась усталой, улыбалась нервно, но не более. Она даже не попыталась просить о помощи. По пути домой она купила розу, которую позже нашли в спальне. С цветком и сумкой ее видел сосед, столкнувшийся с ней у лифта. Она поздоровалась с ним, как обычно, и подозрения у него не возникло. Потом она вошла в квартиру, чтобы больше из нее уже не выйти. Дальше начинался какой-то бред, в который Алексей не мог поверить. Вернувшись домой, Стелла оклеила купюрами комнату. Нашли все пятнадцать тысяч, не пропало ни евро. После этого она, очевидно, приняла душ, потому что на коже не было ни пятнышка клея. Она надела ночную рубашку, легла на кровать и умерла. Просто умерла. Не была убита, не покончила с собой. Алексей позволил ему скрыть тело, хотя это казалось ему кощунственным. Он нанял с десяток патологоанатомов и медэкспертов всю бестолку. Ни один не мог назвать причину смерти. Все указывало на внезапную остановку сердца, хотя никаких проблем со здоровьем она в жизни не испытывала. И почему этот сердечный приступ случился ровно в тот момент, когда она легла на кровать? У Тронова не было сомнений, что в комнате находился кто-то еще. Увы, никто, кроме него, в это не верил. Фактических доказательств не было. Ни в квартире, ни в показаниях соседей. Он не собирался сдаваться. В жизни Алексея был один человек, которого он по-настоящему любил, и теперь этого человека отняли. Неважно, что ему говорили люди в форме и частные сыщики, Убийца был там, прятался за строками рапортов о необъяснимой смерти, скользил за спинами растерянных полицейских, словно издеваясь над ним светилом психологии, растоптанным и уничтоженным горем. Тронов нанимал лучших детективов, платил следователям и экспертам за дополнительную работу. Он задействовал влиятельных знакомых, он даже назначил награду тому, кто сможет назвать имя убийцы. Ничто не помогло. В том, что Стелла умерла из-за болезни, не сомневался никто, кроме него. Время шло, воспоминания и улики стирались. Желающих помочь ему становилось все меньше. Он понимал, что настоящие детективы перепробовали все, а те, кто сейчас выстроился у его офиса, шарлатаны, мечтающие о легкой наживе. Он забросил все, чем жил раньше. Без Стеллы это потеряло смысл. Его профессиональные занятия свелись к одному — найти новый подход к расследованию, способ, который не испробовал никто. Это его задача — подняться над существующими детективными методами и найти убийцу, который наверняка уже поверил в собственную безнаказанность. И Алексей Тронов нашел этот способ.